Третья кошачья ВОЙНА Сонно жмурясь, Василий вышел из подъезда. Погода сегодня хорошая, март заканчивается, весеннее солнышко с каждым днем припекает все сильнее. Грех в такой день дома сидеть. От мыслей его отвлекло собачье тявканье. Василий смерил мелкого мопсика пренебрежительным взглядом, и тот испуганно сжался. Сразу видно трусливого щенка, В лицо лаять боится только в спину. Василий Сергеевич, не обращайте внимания на эту шавку, прогудел сверху Михаил Антонович. Пускай себе гавкает. Василий дернул хвостом. Михаил Антонович нередко говорит глупости, но сейчас он прав. Совершенно незачем тратить время на каждую дворовую тявкалку. Пересекший двор, Михаил Антонович и Василий остановились у своего излюбленного места старой рассохшейся скамейки. Михаил Антонович уважительно погладил Василия по голове, достал из глубокого кармана книгу и уселся читать. Василий уважительно боднул Михаила Антоновича в ладонь и тоже запрыгнул на скамейку. Здравствуйте, Михаил Антонович, поздоровалась идущий из магазина у правдомша. Воздухом подышать вышли на послеобеденный променад, Любовь Григорьевна пробасил Михаил Антонович. уж больно погодка хорошая. И правильно, надо же в кои то веки отдыхать, а то все работаете, работаете. Василий недобро покосился на управдомшу из полуприкрытых век. Не может спокойно пройти мимо его человека. Конечно, Михаил Антонович мужчина видный, маститый историк, профессор. в Европе издавался, и внешне впечатляющий, крупный матрёй с пышной шерстью дымчатого оттенка. Неудивительно, что одинокие дамы бальзаковского возраста оказывают ему знаки внимания. Вместе с управдомшей к скамейке подошел домовой Прокоп, а с ним очаровательная ангорская девушка. Василий подумал, что управдомша все же заслуживает определенного снисхождения, ибо знает толк в кошках. Здорово, старый, поздоровался он с седобородым высотником. Здравствуй, Анжела, всё хорошеешь, красавица моя. Здравствуйте, Василий Сергеевич, приятно улыбнулась Анжела. Хорошо ли себя чувствует ваш человек? О, с ним все прекрасно. Мы с ним вчера вернулись из Швейцарии, катались там на горных лыжах. Завидую я вам, Василий Сергеевич, вздохнула Анжела. Не стоит, не стоит. Твой человек Также особо весьма достопочтенная. Хорошо ли ты сегодня завтракала? Вполне приятно, Василий Сергеевич. На завтрак у мяу миске были куриные крылышки и свежее молоко. Правильное питание весьма полезное для здоровья. Ты ведь еще совсем недавно была вот такусеньким котенком, а в какую красавицу выросла, и акцент у тебя чудесный. Жениха еще не присмотрела? Да что вы такое говорите, Василий Сергеевич, рано мяу, еще!» Засмущалась Анжела. Ничего не рано, самая пора, как думаешь, старый? Рокоп неопределенно пожал плечами. Его уже разморило. Старый домовой любил погреться на солнышке. Лучше бы, конечно, на печке, да только где вы сейчас сыщешь печку? Сейчас везде батареи центрального отопления, а это совсем не то. Зевая и потягиваясь, из-за гаража вышел Барсик, коновод дворовых котов. В отличие от ухоженного Василия Сергеевича, Барсик типичное дитя улицы. Хозяева у него когда-то были, но он от них сбежал и теперь мышкует сам по себе, бродит где придется, иногда пропадая без вести на целые дни, а то и недели. Жизнь оставила на бывалом кошаке немало следов. Хвост сломан в двух местах. Одного уха не хватает, в полосатой шерсти видны подпалины. Мао басом произнес барсик, сурово глядя на Василия. Еще не издох рыжий. И тебе не болеть, сухо ответил Василий, с неприязнью глядя на барсика. Иди своей дорогой, а к моему человеку не подходи. Дуробчий. Где хочу, там и хожу. Скажи, Прокоп. Домовой вяло махнул махнатой лапкой. Про шачии разборки он предпочитал не вмешиваться. Васька с Барсиком постоянно сварятся, дрались несчётное число раз, им помириться уже никак не можно. Ой, сколько котиков-то собралось, умилилась управдомша. Михаил Антонович они мою Анжелочку не обидят. Мой Василий Сергеевич не обидит, он добрый. А вот насчет этого полосатого не знаю. А они с вашим дружат, кажется, сказала управдомша. Я уже не первый раз вижу, как они вместе во дворе гуляют, прямо не разлей вода. Василий спрыгнул со скамейки, поглядел Барсику прямо в глаза и негромко сказал: "Ненавижу тебя, зная это. Гляжу, ты все такой же мудозвон". Фыркнул Барсик: "С годами не меняешься". Анжелка: "Чего ты тут сидишь с этим рыжим старпером? Пошли лучше за гараж, я тебе что интересное покажу". Да знаю я ваши интересные, Борис, отмахнулась кошка. Вы этого в прошлый раз, Нюшки с третьего этажау показывали. Так она у теперь с пузом ходит. Да ладно тебе, Анжелка, подошел поближе барсик. Борис, уберите от мяу свои грязные лапки, отстранилась Анжела. Я же ангорская, ну и что? Василий Сергеевич, скажите ему. Огненно-рыжий кот утробно мяукнул. Барсик неохотно отвернулся от Анжелы. Своего вечного противника он ничуть не боялся, но вступать в конфликт рядом с людьми не хотелось. Ваську с Анжелкой они в обиду не дадут, а вот ему может и ботинком в харю прилететь. Кись-кис, -кис", позвала Барсика у правдомша раскрывая сумку. Кись-кис, -кис, иди сюда, я тебе чего дам, Состроив умильную улыбку, она достала пакетик вискаса. Барсик повел носом и заинтересованно подошел поближе. Анжела тоже повела носом и укоризненно посмотрела на Любовь к Григорьевну. Тоже хозяйка называется, прикармливает чужих кошек на глазах у своей. А ваш не будет? спросила у правдомша, выдавливая мясные комочки на асфальт. Мой Василий Сергеевич эти полуфабрикаты не ест, улыбнулся Михаил Антонович, переворачивая страницу. Мы с ним дома приятно потрапезничали. "Высказ для быдла", презрительно произнес Василий, укладывая голову на лапки. "Настоящие, коты едят сметану. Хочешь сказать, что я быдло, рыжий?" прочавкал Барсик, на миг отрываясь от угощения. "Смотри, схлопочешь у меня". Анжела тоже посмотрела на Василия с легкой обидой. Она и сама больше любила свежее мясо, но и от кошачьего корма не отказывалась. Вот этот пакетик хозяйка битьей купила. ей, а не этому драному барсику. Через двор прошел хорошо одетый мужчина с холеным ротвейлером на поводке. При виде двух готовой кошки тот ощерился и утробно зарычал. "Здравствуйте, Любовь Григорьевна", поздоровался хозяин собаки с управдомшей. "Здравствуйте, здравствуйте, адреналин Потапович", кивнула та. "Кран больше не течет?» "Нет, спасибо, все в порядке". "Ну и славно!» Если еще какие проблемы, вы сразу обращайтесь. Мужчина скрылся в подъезде, а Михаил Антонович с интересом спросил: "А кто это был, Любовь Григорьевна? Имя уж больно необычное. Да у него и фамилия редкая". Охотно поддержала беседу правдомша. "Царь, представляете? Царь? Вот-вот. Адреналин Потапович Царь. Прямо нарочно не придумаешь. Они с женой на днях заселились". Вы тогда еще в отъезде были. Ах, вот оно что. И чем же этот, хмм, царь занимается? Вот я вам даже с уверенностью-то и не скажу, задумалась управдомша. Они же передо мной не отчитываются, но деньги водятся, видно, и увлечения у них все необычные: и с аквалангом ныряют, и с парашютом прыгают, и по горам лазают. Собачка у него красивая, зовут, как не знаете. ой, не знаю, не спрашивала. Хотя у них и другие животные есть тоже редкие. Когда они вещи таскали, я у них клетку с хомяком видела. Ну какая же это редкость, хомяк, пожал плечами Михаил Антонович. Хомяков много кто держит. Это домашних хомячков много кто, и морских свинок тоже еще. А там дикий хомяк был степной. Я таких раньше и не видала. Степной? удивился Михаил Антонович. Да что вы говорите? А собака эта они нормально уживаются, не знаете? Не знаю. Но вот собака их мне особенно не нравится, злющая очень. Такая и насмерть загрызть может. А тут у нас и детей полно. Так она же на поводке. На поводке-то на поводке. Да ладно вам, Любовь Григорьевна. Ротвейлер это все таки не питбуль. А по мне так они все одинаковые? Не люблю я собак, Михаил Антонович. Так и я ведь тоже кошатник, улыбнулся тот. Но и против собак ничего не имею, собака друг человека. Управдомша только махнула рукой, не желая вступать в споры. Собака навсегда недолюбливала, только и гляди, как бы кого не покусали. Да и газоном от них жить нет. То ли дело кошки культурные, аккуратные, всегда закапываются за собой. В этом кот Василий был с ней абсолютно солидарен. Он посмотрел на Михаила Антоновича неодобрительно и произнес — Несмотря на все уважение к моему человеку, с прискорбием должен констатировать, что сейчас он сморозил большую глупость. А что не так? Удивился Прокоп. Смеешься, старый собака, друг человека, но ну, не глупость ли? А разве нет? Конечно, нет. Собака раб человека, покорный, лижущий руки раб. Прибейский дух пса не способен ни на что большее. А кто же тогда друг? друг человека кошка ибо друзья должны быть равноправными кот радует человека своим видом приятственным голосом и аристократическими повадками человек в благодарность за это дает коту стол кров и тазик с песком это и есть дружеские отношения как я их понимаю и что опять с утра валерьянки локался хмыкнул барсик завязывает и с этой дрянью от нее мозгам вред один — Если знать меру, только польза, сухо ответил Василий. А я свою меру знаю. Ну да, ну да, знает он как же. Дружба человека с котом бред. Человек смотрит на кота свысока, как и на собаку. И тем не менее, между человеком и котом возможны равноправные отношения, а между человеком и собакой невозможны. Собака по определению стоит ниже не только кота, но и человека. Вот ты читал "Собачье сердце"? Помнишь, какой человек получился из собаки? Не читал, и ты не читал, ты читать не умеешь. Зато я фильм смотрел по телевизору. Человек из собаки получился никудышный, уродливый, глупый и злобный. А вот если бы профессор Преображенский использовал для своих опытов кота, получился бы всем человеком, человек настоящий, исполин духа, с несравненным интеллектом, моралью и красотой. Но ну и почему же он тогда его не использовал, прищурился Барсик. Да потому что профессор Преображенский был весьма достойным ученым. Он прекрасно понимал, что проводить опыты над котом аморально, недостойно, да и попросту кощунственно. Именно поэтому ученые используют исключительно собак. Их жизнь ничего не стоит, понятно тебе? Мне понятно, что ты полный идиот, хотя я это всегда знал. Вижу, я допустил ошибку, решив, что могу наставить кого-то вроде тебя на путь истинный. Мой человек в таких случаях говорит: не мечите бисер перед свиньями, и он полностью прав. Барсик лишь презрительно зевнул. Не слушая перебранку мужчин, Анжела запрыгнула на скамейку, коснулась лапкой плеча Прокопа и спросила: Ботанушка, а это правда, что не понял домовой про хомячкау?" Правда, что новые жильцы его завели? Наверное, я к ним еще не захаживал. Что же вы так, ботанушка? До «Да дела некоторые были, виновата, ответил Прокоп. Большую часть последней недели старый домовой провел в квартире Скворцовых, присматривал за их дочуркой, извлеченной хозяином кладбища от колдовской порчи. Однако все наконец-то тфу-тфу-тфу пришло в норму. Демян Фёдорович пообещал, что больше бесы девчонку не потревожит, так что можно вздохнуть спокойно. Вместо этого, правда, возникли другие проблемы. Шкдливый гремлин Венька повадился пугать Лялю Звездную, самозванную гадалку, а та в свою очередь начала видеть всякую чертовщину, покидая временное тело хозяин кладбища, оставил бедной женщине маленький подарочек. Сегодня ночью загляну, пообещал Прокоп. А то в самом деле не Уже несколько дней новые жильцы у меня, а я там до сих пор спекцию не проводил. Что что, не проводил? не поняла Анжела. Инспекцию, снисходительно пояснил Василий. Прокоп смущенно опустил глаза. Ох уж эти новомодные словеса. Где же их все упомнить простому чтому до маяку? Он и рад со временем в ногу шагать, да не поспевает никак. особенно теперь, когда все так быстро меняется. Вроде еще совсем недавно и в помине не было никаких домов на двадцать этажей, а глянь-поглянь, сколько их уже понастроили. Мрр, ботанушка, Так что насчет у насчёт хомячкау? Потеребила домового лапкой Анжела. А что насчет хомячка? Мяу, очень хотела бы на него взглянуть, умильно попросила кошка. Ни разу в жизни не видела живого хомячкау. Не знаю даже какие они из себя. — Да такие же, как крысы, только потолще и без хвостов, проворчал Барсик. Пошли со мной завтра на помойку мышковать. я тебе крысиный букет подарю. Борис, отстаньте. Ботанушка, ну сделайте одолжение, ну ради мяу. Хорошо, хорошо. Что ж с тобой сделаешь? сдался Прокоп. Проведу ушка книбудь. Да ульё маяешься, анжелка, фыркнул Барсик. Прокоп тоже не больно радовался тому, что пообещал сделать. Не так-то это легко провести в чужую квартиру что-то живое и дышащее. Одно дело свой брат домовик. Для домового никакая дверь не преграда, в любую щелку пролезет, а то и просто сквозь стену пройдет. Дальние сородичи вроде водяных, тоже тайные тропки знают, из миски с водой вынырнет, из крана просочится, а то и из унитаза вылезет. Хоть и противно это, даже мелкие пакостники-гремлины, пусть и не настоящие духи, а многие их свойства тоже имеют. Но протащить в квартиру кошку будет посложнее. Кошка сквозь стену не пройдёт, замочную скважину не протиснётся. Придется дожидаться, пока все уснут, тишком открывать любопытной Анжели дверь. Для верности надо будет еще и дрему на хозяев наслать, чтоб не проснулись ни впопад. не обнаружили непрошенную гостью. До свидания, Михаил Антонович, попрощалась у правдомша. Пошли домой, анжелочка. Не забудьте батанушко, напомнила кошка, запрыгивая хозяйке на руки. Мяу, на вас рассчитываю. В половине третьего ночи дверь в 111-ю квартиру бесшумно растворилась. Замок провернулся сам без ключа. Широкоплечий старичок крохотного роста крякнул, раскрывая дверь пошире. темное нутро прихожей скользнула белоснежная молния. — Благодарю, ботанушка, тихо мурлыкнула Анжело с интересом осматриваясь по сторонам. Фу, псиной пахнет. Собака я договорился, сказал Прокоп. Она тебя не тронет. Подождите, ботанушка, а ее разве не в клетке держат? забеспокоилась кошка. А по что ее в клетке держать? Собака же не волк какой-нибудь. Ой, Так дау. Давайте поскорее глянем да мяу пойду. Чувствую, из той комнатки мышачьим духом тянет и еще чьим то В небольшой комнате, сплошь увешанной фотографиями, действительно оказалась клетка. Точнее, их было две, но на вторую Прокоп с Анжелой сначала не обратили внимания. Их сразу привлекла ближайшая, просторная клетка для грызунов. Несмотря на всю ее просторность, сидящему внутри узнику было тесно. Это и есть хомячок, пораженно воскликнула Анжела, позабыв о своем аристократическом акценте. Не хомячок, а хомяк, басовито проучал здоровенный грызун, степной, казахский. Cricetus cricetus по латыни. А ты кто будешь, опилки? Анжела тихо мяукнула, усаживаясь на задницу. Желая посмотреть хомячка, она представляла его себе совсем иначе. что-нибудь крохотное, мечущееся по клетке, напуганное страшной кошкой. Но это там бал, да он же больше не ё. Рожи шираченные, щёки арбузные, глазки крошечные, лапищи могучие, зад такой, что жабу расплющит. Пожалуй, с подобной зверюгой не решился бы схватиться и великий мышелов-барсик. Доброй ночи, уважаемый, поздоровался Прокоп. Доброй, хмыкнул хомяк. А ты у нас будешь что-то ж не Будем знакомы, давай мне лапу. Прокоп попытался просунуть ладонь сквозь прутья, но его мозолистые ручище туда не пролезла. Хомяк же сидел в неудобном положении и не мог толком даже повернуться. Что-то мне тут совсем разонравилось, пробурчал хомяк, расправляя плечи. Он поудобнее ухватился за прутья зубами и лапами, крякнул и принялся что есть силы ворочаться. Послышался хруст, скрежет. А затем толстая проволока поддалась, Покряхтев еще несколько секунд и выломав с десяток прутьев, хомяк приспокойно вышел из клетки. Анжела невольно попятилась. Этот пос наивно думал, что вшивая клетка меня удержит. фыркнул хомяк, отряхивая лапы. Но я вам так и скажу, что он крупно ошибся. Шупленького сирийца или лилипуточного джунгара. Такое убожество может и удержало бы, но меня, меня ха насмешил. А почему вы раньше не освободились? робко спросила Анжела. Одно слово кошка, хохотнул хомяк. «Хвост долог, ум короток. Ну, освободился бы я и шел дальше. Предлагаете окопаться за диваном, держать оборону? Я вам не дурачок. Путь наружу меня не прокопать. Стены каменные, дверь железная, сволочь. Зато теперь, когда выход открыт. Он ведь открыт. Открыт, подтвердил Прокоп. Как вы сказали, вас зовут Любезный. Я тебе такие еще ничего не сказал, начальник, помотал лапой хомяк. Зовут меня Арнольдом, а папу моего звали Борисом, поэтому я Арнольд Борисович. А фамилия у вас есть Арнольд Борисович? поинтересовалась Анжела. А то как же ж? У нас в зоопарке всем прописанным фамилии раздавали. Да и вообще по нынешним временам без фамилии только распоследняя голытьба ходит. Фамилии у нашего рода старые, красивые, прославленные. Так какая? Хомяковы мы. Мяу просто поражена, скептически махнула хвостом кошка. Тебя самого-то как зовут, опилки? Анжели — Анжела Базиリエвна, я очень породистая. Прокоп присоединился домовой. Так вы к нам, значит, из самого Казахстана. А вот и не угадал. На родине предков я никогда не бывал и папа мой никогда не бывал. Мы в зоопарке родились. И я и папа и дедушка покойный. Папа до сих пор в зоопарке работает хомяком. И хорошо платят, плохо платят. Точнее, вообще ничего не платят. Кризис, ничего не поделаешь. Приходится радоваться, что хоть такая работа есть. Кстати, а у вас как с этим? Хороший гешеф найдется? Прокоп неопределенно пожал плечами. Времена и впрямь настали непростые, даже духи мест потянулись из столицы на периферию, там сейчас полегче. А что, Арнольд Борисович, как же это вы из зоопарка здесь оказались? За большие деньги куплен из под полы. Эти потцы экзотических зверей любят, понимаешь? Тигры или медведя в городской квартире не разместишь, а товарища хомякова таки, пожалуйста. Они в том же зоопарке еще и котовского купили. Котовского? Ага, вон он сидит. Хомяков в перевалку подошел к другой клетке, накрытой плотной материей. Схватившись за край зубами, хомяк стащил покрывало и перед прокопом с Санджелой предстал камышовый кот. полтора раза крупнее домашнего поджарый длинноногий короткошерстный с кисточками на ушах на домового и ангорскую кошку он взглянул холодно с отчуждением так это вы котовский с интересом подошла поближе анжела эту кличку мне дали двуногие равнодушно произнес камышовый кот понятия не имею что она означает но уж точно не мое имя а какое же у вас имя А кто ты такая, чтобы я тебе его называл? Хр, как грубо, обиделась кошка. Товарищу Котовскому наш хомячий физкульт-привет!» привет, выпрямился во весь рост хомяков. Точнее, до свидания, желаю здравствовать. Лично мне тут надоело, так что я сваливаю на вольные хлеба. Если шо, могу и тебе выпустить, мне нетрудно». Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, гордо отвернулся Котовский. Хозяин, барин Спокойно засеменил прочь хомяк. Я вообще-то чисто так предложил, по огромной душевной доброте. Ну ладно, тогда мы пойдем, — кивнул Прокоп. Давайте я вас обратно занавешу. Подожди, вздохнул Котовский. Ты ведь из малого народа, домовые мы из господаров, Прокопом кричут. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, повторил кот. Но если вдруг так выйдет, то для каких-то своих собственных надобностей тебе понадобится открыть эту дверь ты заслужишь мою вечную дружбу не открывайте ему ботанушка обиженно мяукнула анжела он злой и грубый нельзя кошек в беде бросать анжелочка возразил прокоп если про меня прознают, что я кошку в темнице видел да не освободил это ж мне по улице пройти не можно будет мне ни один домовой после такого руки не подаст каждый встречный в бороду плюнет Я не кошка, я кот, холодно поправил Котовский. «Все равно нельзя, сказал Прокоп, ковыряясь в замке. Так себе защелка плевое дело. «Все готово, прошу товарищ Котовский. Поблагодарить Камышовый кот не поблагодарил. Теплоты в его взгляде тоже не прибавилось. На Прокопа Анжелу и Хомякова Котовский по-прежнему смотрел как на пустое место. Он только сумрачно кивнул и проследовал к выходу. Наутро муж и жена цари подняли большой шум. Они не могли понять, каким образом хомяк и камышовый кот ухитрились выбраться из своих клеток и куда потом делись. Квартиру перевернули вверх тормашками, Несчастному Ротвейлеру задали взбучку, почему не лаял, не поднял тревогу, не сожрал ли бедных животных скотина такая. Но все усилия были тщетны. В милицию цари обращаться не посмели, зверюшки-то приобретены незаконно, у самих же в первую очередь и будут неприятности. А Хомяков с Котовским ушли недалеко. Хомяк вырыл нору на пустыре за гаражами, кот поселился в лесном массиве, начинающемся за Ташкентской. С самарским лешим Прокоп на этот счет договорился, территория большая, места хватит. Единственное, что тот попросил не бродить по дачным поселкам, Но они от Ташкентской далеко, добрых три километра. В отличие от Хомякова, быстро наладившего контакты среди окрестных псов, котов и ворон, котовский оказался зверем нелюдимым. К злополучному дому, в котором он несколько дней просидел в клетке, кот больше не возвращался. Хотя и далеко тоже не уходил, навещая местного лешего, Прокоп неизменно ощущал на себе внимательный взгляд. Камышовый кот Вполне освоился на новой территории и чувствовал себя на ней полновластным хозяином. Благо крупного зверья рядом с городом не водится, конкурентов нет. В тот день Прокоп тоже навещал лешего. Самарский лесовик Чернозем всегда с охоткой встречает гостей. Крохотный, кряжистый, похожий на замшелый пенек с ручками и ножками, он с удовольствием слушает городские новости, обсуждает последние сплетни и принимает подарки. Как же без этого? Если живешь на границе с лесом, с лешим надо дружить, это даже малые домовята знают. Сегодня Прокоп, например, поднёс чернозёму пачку индийского чая. Тот за последнее время пристрастился к чайку, даже самовар в своей берлоге завел. хотя разводить огонь по-прежнему не любит, страшится. Лешие и вообще огня сторонятся. Кроме Прокопа, на чаёк зашли еще и соседи домовые, Модест и не встал. А с ними жонки Кикиморы, Иришка с Дуняшкой. Как обычно Чернозем при виде женского пола завистливо ворчал, обещался, что тоже скоро женится, Заведет в лес какую-нибудь девчонку, оборотит ее в лесунку, да и женится. Он это обещает уже лет 50, но дальше обещаний дело так и не идет. Чернозем леший и добрый, Большаков понапрасну не обижает, а уж Большаковских детей подавно не трогает. Посиделки затянулись чуть не до полудня. Лешему что, он за зиму отоспался? Теперь до осени бодрый и свежий. Но домовые в конце концов все же притомились и разбрелись по домам. Негоже так надолго свои хоромы покидать. А ну как в отсутствие домового с домом неладное что приключиться, до конца дней позор не смоешь. Громада в двадцать два этажа, веренные под начало прокопа, стояла все так же спокойно, как и вчера. Ничего страшного за время посидел в влишачей берлоги не приключилось. Однако какое какое событие все же произошло, правда, не в Прокоповом доме, а в соседнем. У подъезда стоял грузовик, и крепкие большаки грузили в него мебель и коробки с вещами. Рядом пристроилась отечественная легковушка. Невидимый людям Прокоп просеменил поближе. Возле легковой машины противно хихикая уже пристроился гремлин Венька. Мелкий паршивец думал, какую бы сотворить пакость. Кто кто, а он это дело любит: написать на стене скобрезные словцо, помочиться в чей-нибудь холодильник, продырявить презервативы, пообкусывать торт крысиным манером. "Венька, не смей шкодничать", прикрикнул домовой. "Единакс, цуко", огрызнулся гремлин, пыхая папироской. К грузовику подошел дворовый барсик. Чинно лизнув лапку, он мурлыкнул Прокопу приветствие и уселся в позе кошки-копилки. "Это кто ж переезжает?" спросил домовой. "Земляникины", проучал барсик. "Земляникины?" ужаснулся Прокоп. "Ох, тишь мне, это что ж и по уезжает? — А куда ж он денется?" Из подъезда тем временем вышли уезжающие жильцы. Вся семья Земляникиных муж с женой, сын с дочерью и старый одноглазый кот, носящий гордую кличку Потемкин. И вот его отъезд означает проблемы. К машине подлетел запыхавшийся Василий. Кот профессора еле-еле сумел выбраться, благо живет Михаил Антонович на первом этаже, а балконное окно постоянно забывает закрывать. Сумеешь пробраться на балкон, сумеешь и на улицу выйти. Прощевайте, сынки. печально произнёс Потёмкин, сидя на руках у мадам Земляникиной: "Даст Бог ещё свидимся. Погодь, а преемником-то кто будет?" взвыл Барсик, глядя, как одноглазого кошака сажают в машину. "Кому наследовать-то?" вторил ему Василий, царапая автомобильную покрышку. Потёмкин что-то ответил, но из-за стекла его никто не расслышал. Коты беспокойно забегали вокруг машины. Но тут Земляникин старший дал сигнал, и те испуганно порскнули в разные стороны. Машина тронулась. Прокоп смотрел на это с беспокойством. Старик Потемкин был кошачьим лидером половины Приволжского микрорайона, от Демократической на западе до Московского шоссе на востоке, от Ташкентской на севере до Димитрова на юге. Все было под его лапой, все коты признавали его верховенство. А что будет теперь? Непонятно. Обычно новым лидером становится главный помощник прежнего, но в том-то и дело, что у Потемкина таких помощников было двое. Над домашними котами верховодил рыжий Василий, над уличными полосатый Барсик. Кому из этих двоих наследовать уехавшему Потёмкину? Прокоп подозревал, что на этот вопрос не смог бы ответить и сам Потемкин. Старый у нас вечером собрание, окликнул домового Василий. Ты тоже приходи независимым арбитром будешь. Конечно, приду, махнул морщинистой лапкой Прокоп. Обычно коты собираются в котельной. Сантехник Митрич запирает ее на старый разболтанный замок, и до конца дверь не закрывается. Проем остается небольшой, человеку не пролезть, но коты другое дело. Однако сегодня Митрич засел в котельной сам. К нему в гости пришли знакомые мужики, принесли выпить, закусить и нарды. Так что кошачий конференц-зал будет занят до утра, а если Митичку тру не проспится, то и до полудня. Поэтому на сей раз собрание прошло на крыше. Когда солнце село, Прокоп незаметно открыл черный ход, и по подъездным лестницам заскользили смутные тени, Черные и белые, серые и рыжие, пятнистые и полосатые, со всего микрорайона собрались влиятельные коты. Альтернативное место для собрания тоже предложил Прокоп, причем не без тайного умысла. два этажа не шутка. На такую верхотуру любой замается карабкаться. Если участники собрания притомятся еще до его начала, до драки дело не дойдет. скорее всего, не дойдет. На кошачью сходку явился еще и каналюга. Его тоже пригласил Прокоп и тоже не без умысла. специально попросил канализационного водяного поделиться водичкой в случае бучи. Явился и Арнольд Борисович Хомяков, средился с котами исполнять обязанности секретаря, вести протокол. Карабкаться по лестнице он отказался на отрез, вместо этого сунул на лапу Веньки, и тот прокатил Хомяка на лифте. Нафимаюфобании, фабарыфи Нюнятно промычал хомяков, зажав в пасти карандашный огрызок. Фо-фовая вывка фофа. Собравшиеся молча переглянулись. Никому не хотелось говорить первым. На крыше собрались десятки уважаемых котов со всего микрорайона: сплошь матёрые бойцы, опытные хищники. Одни поддерживают Василия, другие Барсика. На небе зажглись первые звезды. Ночь выдалась тихая и ясная. Ракоп восседал на парапете, болтал ногами и напряженно думал одну мысль: только бы договорились с миром, только бы не дошло до войны. Война кошачьих кланов это страшно. Коты не знают сострадания, беспощадны в бою и не прощают обид. Кошачья дружба зыбка и непрочна. Кот дружит только до тех пор, пока ему это выгодно. Зато кошачья вражда это навсегда. Кошка удивительно злопамятное и мстительное существо. Каналюга заскучал первым. Он вытащил откуда-то грязный чупа-чупс и принялся с причмокиванием его обсасывать, но это продлилось недолго. Выкинув мокрую палочку, канализационный водяной водонойский рожу и ядовито осведомился. Ну и долго вы еще собираетесь тухнуть, как вода в болоте? До утра-то хоть раскачаетесь или нет? Мы коты, невозмутимо ответил Василий. Мы можем ждать долго. Наша главная добродетель терпение. И еще красота, дополнил кто-то из молодых. Да-да, и еще красота. этими простыми и ясными словами лед был сломан. Участники собрания заговорили, начали высказываться в поддержку то одного, то другого кандидата. Василий и Барсик сверлили друг друга недобрыми взглядами, синхронно махая хвостами из стороны в сторону. Барсик, скажи ты, Наконец крикнул кто-то из толпы. Я скажу, фыркнул полосатый котяра, скажу. Я живу в Приволжском уже шестой год. Я тут родился и вырос. Я знаю тут каждую кочку и каждый кустик. Многие из вас помнят мои когти. Некоторые коты потупились, отвернулись. Да, многие. Жизнь у меня была нелегкая. Этого уха меня лишил полкан с Космодемьянской. Хвост сломал бывший хозяин неудачно хлопнув дверью. от на шерсти оставили дети, тыкавшие у меня горящей палкой. Я повидал жизнь, я знаю ее, как немногие. достоин ли я быть вожаком Приволжского? Пусть выйдет вперед тот, кто более достоин, чем я. Этим кем-то буду я, спокойно поднялся на ноги Василий. Мы выслушали тебя, ты рассказал нам о своей жизни, о своих увечьях. Ты уже много раз об этом рассказывал. ты тычешь свои раны в глаза при каждом удобном случае но разве они являются поводом для гордости мне уже восемь лет но моя шерсть по-прежнему в превосходном состоянии я идеально здоров и в моем кале нет ни единого глиста мой человек один из самых уважаемых людей дома и всего преволжского он называет меня по имени-отчеству а этим могут похвастаться немногие коты чего стоит уважение двуногого, скривился Барсик. «Немногого, верно, тем не менее, как часто ты слышал от них что-либо, кроме брысь и пшёл вон. Многие из них называют тебя иначе, чем блохастый. Я покинул своих хозяев, когда мне было полтора года. Зависимость от людей унижает настоящего кота свобода и гордость вот ценности, за которые я готов отдать жизнь. Свобода от чего? От дома и еды? Гордость чем? Беганием по помойкам? Я не добываю себе пищу, меня кормит мой человек. Когда у меня чешется спина, он делает мне массаж. Когда я испытываю желание общаться с прекрасным полом, меня везут к моей даме сердца, прекрасной персиянки с девятой просеки. А что есть у тебя? Независимость и весь мир. Ты старше меня, рыжий, но видел меньше. Я обошел весь Приволжский, бывал в других микрорайонах. А в прошлом году дошел до Красной глинки. А что видел ты, кроме своей квартиры и пары ближайших дворов? Швейцарию, Германию, Норвегию, Турцию, Австралию, Израиль. Мы с моим человеком бывали в таких местах, куда тебе на твоих коротких лапах не добраться и за всю жизнь. Ты когда-нибудь бывал в заоблачной выси? Когда-нибудь летал на самолете? Эти путешествия совершал не ты, а твой хозяин. Ты был всего лишь частью его багажа. тебя вывезли в кошачьи клетки. ты не покидал гостиничного номера и тебя даже не спрашивали хочешь ли ты составить хозяину компанию или не хочешь здесь нечем гордиться есть мнение что мы ничего не достигнем продолжая в том же духе задумчиво молвил Василий это точно согласился Барсик тем не менее я все же надеюсь что мы сможем урегулировать наши разногласия мирным путем. конечно сможем если ты рыжая падла, отойдешь в сторону и признаешь мою власть над Приволжским. На это я пойти никак не могу, а я не приму ничего другого. Значит, к консенсусу нам не прийти. Не прийти. В таком случае я считаю дальнейший разговор бессмысленным. Аналогично. Расходимся. Расходимся. Хомяков, все это время черкавший по стене карандашным огрызком, остановился и почесал за ухом. Если бы его попросили прочитать написанные, он бы не смог. Хомяки обычно не умеют писать, и хомяков не был исключением. Но кошки по большей части тоже неграмотны, так что это не имело значения. Враждебно поглядывая друг на друга, коты потянулись к выходу. Прокоп стоял у слухового окна, смотрел на проходящих мимо и думал о том, что самое плохое все же случилось. Миром не договорились. значит, будут воевать. Странно, что Васька с Барсиком не сцепились прямо во время дискуссии. Может, мне снова водички подготовить, предложил подошедший каналюга. Не нужно, этим делу уже не поможешь. Приволжский микрорайон один из самых молодых в Самаре, но за время его существования кошачье племя воевало уже дважды. первый раз 19 лет назад, в период, когда коты делили новую территорию, спорили за власть над быстро растущим микрорайоном. Никто из нынешних той войны не застал. Очень уж давнишние события, кошки столько не живут. Вторая война произошла пять лет спустя из-за скандала между западными и восточными. Некоторые старики еще помнят, как коты целый год бились не на жизнь, а на смерть. В конце концов восточные одержали победу, а их вожак Батёрый кот Усач стал лидером всего микрорайона. С тех пор кошачьи кланы жили более или менее мирно. Вожаки сменялись без эксцессов, преемники спокойно принимали полномочия из лап предшественников. И так продолжалось в течение трех кошачьих поколений. Усачу наследовал почти шарообразный Дон Катини, дона Катини сменила драчливая сиамка Моя Тай. А на смену Моя Тай пришёл мудрый Потемкин. но теперь все расстерожилось вновь. Началась третья кошачья война. Каждому было ясно, что на сей раз она долго не продлится. В прежние времена коты делились на кланы по географическому признаку: сначала по названиям соседних микрорайонов, потом на западных и восточных. Так они и воевали: один микрорайон на другой. Западные на восточных Бои шли долгие затяжные, территории то и дело переходили из лапок в лапки. Но сейчас друг на друга ополчились домашние коты и уличные. Домашних на районе гораздо больше, но львиная их доля безвылазно сидит в своих квартирах и далека от политики. В войне участвуют лишь те, кто более или менее свободно гуляет во дворе, как тот же Василий. А таких не так уж много. даже, пожалуй, меньше, чем уличных, и бойцовы их качества не так высоки. Василий истратил почти целый день, пытаясь переманить на свою сторону котовского. Камышовый кот может стать крупным козырем. В бою этот дикарь стоит пяти-шести городских. Однако котовский наотрез отказался участвовать в войне кошачьих кланов. Ему одинаково чужды как те, так и другие. Не помогли ни уговоры, ни посулы. Так и не сумев договориться с потенциальным союзником, Василий понял, что продолжительных сражений ему не выдержать. Надо навязать противнику схватку в удобном для себя месте и решить все одним ударом. Барсик, кот пылкий и решительный, брошенную перчатку он обязательно примет. Однако Барсик в очередной раз куда-то испарился. Он то и дело пропадал в неизвестном направлении, а по возвращении рассказывал удивительные истории о своих странствиях. К этой привычке барсики все давно привыкли и уважали его за неё. Молодые котята восхищались героическим путешественником, старались ему подражать. Но сейчас время ли сейчас для очередного похода в неизвестность? Прождав четыре дня, коты начали волноваться, тревожиться. Уже открыто заявлялось, что надо либо избирать нового лидера, либо попросту заканчивать эту ерунду и признавать главенство Василия. Раз уж Барсик так открыто положил хвост на своих верных котов, но на пятый день Барсик таки объявился, стрёпанный, взлохмаченный, словно вырвался из собачьей пасти. Он наотрез отказался объясниться, лишь пробурчав что-то о форс-мажорных обстоятельствах. Меньше чем через час лидеры кланов назначили время и место битвы: шесть часов вечера, пустырь за гаражами. Явка обязательно. Прокоп явился на пустырь раньше всех, уселся на земляной бугорок и принялся чесать бороду. Надо бы что-то придумать, как-то примирить враждующие кланы, только вот как? К домовому подошла ангорская кошка. Анжела обвела взглядом надежно укрытую за гаражами пустошь и спросила: "Что думаете, ботанушко, кто победит?" "Да разницы-то", махнул рукой Прокоп. "Кто бы не победил, все один бес. Ты бы шла лучше домой, Анжелка. Тут мужики сурово разговор вести будут. Коли попадешь под горячую лапу, так не помилуют". "Ничего", мяу за кусточком схоронюсь, — "пообещала кошка. "Интересно же, ботанушко, Да чего уж интересного смотреть, как здоровые мужики морды друг другу мутузят? Срам один. Земля неподалеку вспучилась, и на свет высунулась толстощёкая, усатая морда. Хомяков посмотрел по сторонам и выбрался наружу, таща за собой разлохматившийся бинт и пачку аптечной ваты. "Шо, такие не начинали еще?» – недовольно осведомился он. "Не начинали. И такие даже никто не пришел еще?» не пришел. Вот бездельники, сурово нахмурился хомяк. Хотя ладно, у меня так даже времени больше будет на подготовку. Слышь, кошка, подсоби-ка мне бинты на ленточки чекрыжить. Тебе с твоими когтями удобней. Так, дерябнула лапкой Анжела. О, в самый раз. Давай дальше. Будешь при мне тут как бы медсестрой. У тебя и одежка как раз нужного цвета. А я пока йод из кладовки вытягну. Где-то далеко громыхнул гром. Прокоп с Надеждой посмотрел на небо. Дождичек сейчас был бы очень кстати. Вода слабость котов, их главное уязвимое место. Облитые водой, они теряют силу, теряют храбрость, теряют боевой дух. Был грозный воин, стал жалобный пучеглазик. Хотя надежды на ливень явно нет. Тучи собираются за три девять земель на другом берегу Волги. Ветер северный, так что скоро гроза уйдет еще дальше. Да и не помогло бы это особо, дало бы небольшую отсрочку неволе. Завтра коты соберутся снова всего-то и дел. На поле боя начали появляться первые солдаты. Коты просачивались сквозь заросли струились через щели меж гаражами: Черные и белые, серые и рыжие, пятнистые и полосатые. Воины со всего микрорайона шли на великое сражение. Сразу стал очевиден численный перевес армии Барсика. Собрались еще не все, но уже сейчас ясно, что уличных будет раза в полтора больше, чем домашних. Звякнула крышка канализационного люка. Из сырого туннеля выбрался позеленевший от плесени водяной, как всегда дурно пахнущий и до нельзя раздраженный. Прокоп Иди сюда, шикнул каналюга. Ну что там опять случилось? Спокою от вас нет. Иди, иди, чего расскажу. Выслушав каналюгу, домовой ожесточенно зачесал в бороде. Не может быть, засомневался он. Неужто правда? Да чтоб не воды не пить. Чудные дела твои, господи, мотнул головой Прокоп. Никогда б не подумал. А то, что делать думаешь? Какой-то мадресок говоришь. Да недалеко, возле больницы Калинина, ныряй в люк, я тебя быстрой тропкой проведу. Нет уж, я лучше как-нибудь сам. Подумаешь, какая цаца, обиделся водяной. Вечно вам моя канализация нехороша. А как серить захочется, так сразу небось, обо мне вспоминаете. Прокоп смолчал. К только дай повод. Почесывая бороду, домовой задумался, как же ему побыстрее добраться до нужного адреса. Пока туда, пока суд додела, пока обратно нет пешком долго, Придется бежать до остановки, дожидаться попутного трамвая, а там опять пешочком. Но и это тоже будет не шибко быстро. Может, все таки отринуть брезгливость до да пройти придонным трактом. И тут его мягко подтолкнули сзади. Прокоп обернулся и встретился взглядом с хмурым, камышовым котом. Садись. Угрюмо произнес Котовский. Ох, вот уж спасибо, облегченно выдохнул домовой, забираясь ему на спину. Как вовремя-то! Я всегда вовремя. Куда бежать? На восток, вдоль трамвайных путей, а там покажу. Камышовый кот повел плечами, убеждаясь, что седок сидит прочно, и взял старт. Могучий зверь рванулся так, что у Прокопа засвистало в ушах. Как и всякому домовому, ему и раньше доводилось ездить на кошках, но еще никогда с такой скоростью. Василий посмотрел на темнеющее небо. В янтарных кошачьих глазах отразилась вечность. Задумчиво дёрнув кончиком хвоста, командир произнес сочинённое к случаю хайку. Очень печален догорающий закат. Солнце садится. Мрр. Восхищенно прокатилась по выстрой воинству дети мои воскликнул Василий дождавшись пока аплодирующее мурчание смолкнет большой кот смотрит на нас с небес сегодня решается наша судьба решается кто мы есть и чего стоим эй трепло закругляйся уже донеслось с другой стороны пустыря барсик терпеть не мог подобных прелюдий начинаем будь по-твоему каналья гневно прищурился Василий Коты за родину, в атаку! Мяу! Хором звыли десятки глоток. Мышееды, помошники, мочи крыс позорных, рявкнул барсик. Ряо! Битва сразу пошла грубо и грязно. Разбушевавшиеся коты превратились в сплошные кубки шерсти и когтей. Над пустырем поднялся дикий, душераздирающий раздирающий вой. уму донеслось с одной стороны, вау, отвечали с другой. Домашние и уличные очень быстро перемешались. Пылу схватки то и дело доставалось своим же товарищам. Шерсть летела во все стороны, когти рвали мех и пронзали кожу. Земля обогрилась кошачьей кровью. Сначала вверх брали бойцы барсика, более опытные в схватках, уличные коты теснили солдат Василия. Однако те оказались более сплоченными. За те дни, что Барсик гулял неизвестно где, Василий разрабатывал тактику и нещадно муштровал свою армию. Домашние быстро оправились от первого натиска и восстановили строй. Но тут позицию разметал бешено шипящий кошак со сломанным хвостом. Могучий Барсик на деле продемонстрировал, что его не зря избрали вожаком. Схватки он в одиночку мог одолеть двоих и даже троих опытных воинов. Страшные когти безжалостно полосовали неприятелей. Клыки вонзались в один загривок за другим. Армия домашних дрогнула, многие хвосты трусливо поджались. Однако из-за спин, спасая положение, выпрыгнул Василий. Халёный и ухоженный профессорский кот тоже не просто так носил генеральские лычки. Семикилограммовая туша обрушилась на яростно воющего барсика. подминая его под себя. Вы разгневали меня, сударь, свирепо мяукнул Василий, целясь в глаза. Отведайте моих когтей. заткнись и сдохни, рыжая морда, прорычал Барсик, перекатываясь на спину и брыкаясь задними ногами. Василий и Барсик сцепились в вашной клубок. Кувыркаясь по земле и разрывая друг друга на части, они напоминали жуткое восьмипалое чудище. Даже самые лютые царапатели на время прервались, завороженно взирая на битву вождей. Ангорская кошка Анжела тоже наблюдала за этими ужасами, наблюдала с безопасной высоты гаража. Вылизывая лапку, она с интересом размышляла, кто же все таки победит Василий, Барсик. К сожалению, она выбрала самый неподходящий гараж из возможных. Его владелец Семён Семёнович Кульков. Прославился двумя чертами характера: ненавистью ко всякого рода животным и ревностным отношением к своей собственности. И как раз сейчас Кульков вышел из подъезда, Увидев, что его драгоценнейший гараж пачкают лапы поганой кошары, он возмутился до глубины души. Недолго думая, он схватил с земли камень и швырнул в Анжелу. К счастью, Кульков не докинул. Камень упал в нескольких сантиметрах от белоснежного хвоста. Однако железная крыша от удара грохнула так, что она жало сместо съгонулась вперед, в пустоту. Спрыгнув на землю, она прошипела, обращаясь к оставшемуся позади Кулькову: "Ты пытался убить кошку, теперь ты будешь вечно гореть в аду". Кульков ее не услышал, зато услышали другие. К Анжеле повернулись сразу четыре усатые морды. Семь глаз пристально уставились на прелестную ангорскую кошечку, и та почувствовала себя очень неуютно. Надо сказать, что последние месяцы Анжела гуляла по двору все осторожнее, стараясь не покидать его пределы. Из невзрачного котенка она превратилась в очень красивую молодую кошку, и многие коты начали бросать на нее плотоядные взгляды. Во дворе ее всегда защищал Василий Сергеевич, истинный кошачий джентльмен. Да и домовой Прокоп обещался лично вырвать хвост всякому насильнику, ручищу старого господара богатырские и слов он на ветер не бросает. Так что лишнего себе никто не позволял. Но Прокопа здесь нет, Василий полностью поглощен сражением, а на Ангелу смотрит как раз самые отпетые из беснующих на пустыре головорезов. по донки благородного кошачьего общества хотя не такого уж и благородного если вдуматься анжела попятилась самого здоровенного она узнала кажется зовут маркизом живет где-то на домашний узнала еще одного кривой самый паскудный из бродячих котов частенько захаживает на помойку при их доме двое остальных незнакомы что вам угодно джентльмены Дрожащим голоском спросила кошечка. Ей не ответили. Вместо этого четверо котов принялись молча обступать Анжелу полукругом. Та снова попятилась и оказалась припертой к металлической гаражной стене. Я первый глухо проучал кривой щурис единственным глазом. "Отстаньте!" в ужасе писнула Анжела. Меньше всего ей хотелось, чтобы первым в её жизни стал отвратительный старик на коже которого больше лишайёв, чем шерсти. Мяу-мяу-мяу, умильно произнес кривой. Мяу-мяу-мяу. Уже ни на что не надеясь, Анжела обреченно зажмурилась. Но тут предвкушающий мяуканье сменилось захлебывающимся воем. Ангорская кошка открыла глаза, и ее взору предстал угрюмый камышовый кот. Котовский напал на кривого молча без предупреждения. Один против четверых, он сражался без единого звука, плотно сжимая челюсти и работая одними когтями. На мордах кошачьего отребья проступил страх. Дикарь с кисточками на ушах превосходил их так же, как боец спецназа уличных гопников. Блистающие в закатном свете когти полосовали кожу на ленточки, а гнетущее молчание пробирало почище любого рыка. Не тратя зря времени, Анжела проскользнула мимо дирущихся, укрываясь в проходе меж гаражами. Однако далеко не ушла. Теперь, когда у нее появился путь к отступлению, в глазах у засветилось любопытство, а вместе с ним сочувствие. Челюсти котовского сомкнулись на горле Кривого. Тот завыл жалобно с надрывом, понимая, насколько близок к гибели. Но час Кривого еще не настал. Его трое дружков оправились от испуга и ринулись на Котовского всеразом. разом. Тяжеленный маркиз прыгнул противнику на спину, вдавливая его в землю. По счастью, хозяева на днях подстигли здоровику когти, и серьезного вреда он нанести не смог. Зато это смогли остальные двое. Воспользовавшись тем, что Котовский отвлекся, они одновременно вцепились ему в правый и левый бока. вонзили все когти угрызлись зубами. И тут комышовый кот впервые закричал. Закричал страшно, по-звериному, вой боли и ярости разнесся над пустырем, легко перекрывая многоголосый мяв кошачьего воинства. Разгоряченные, раззадоренные, коты с еще большим азартом набросились друг на друга, но вдруг барсик, этот звенящий от гнева вопль, подействовал на барсика ушатам холодной воды. Он сжался в комок и виновато прижал ухо к голове, пытался прижать и второе обгрызенное, но оно не повиновалось. Василий тоже недоуменно замер, готовый в любой момент снова прыгнуть на врага. Между дерущихся котов не обращая ни на что внимания, проследовала девочка лет десяти, похожая на златовласого ангелочка. При виде её барсик совсем стушевался и удивительно тоненько мяукнул. Еще никогда Василий не слышал таких звуков от своего вечного противника. А в следующую секунду Барсика сгребли детские ручки. Девочка прижала грязного, окровавленного кошака к груди и возмущенно вздохнула его. Барсик, кисонька моя ненаглядная, плачущим голосом воскликнула она. Зачем ты опять ушел гулять без спросу? Зачем? Зачем? Зачем? Я же тебя по всему двору ищу. Зачем ты так далеко убежал? Барсик тоненько запищал и задергался, пытаясь возобновить драку. Василий смотрел на это с огромным интересом, склонив голову на набок. Он прекрасно понимал, как легко Барсик может освободиться. Девочка держит его не слишком крепко, дернуться посильнее, царапнуть разок, но Барсик протестовал чисто формально. Страшные когти втянулись в лазухи, обычно лютый кошак колотил странную девочку лишь мягкими подушечками. Интересно, задумчиво произнес Василий, подходя поближе. Шу, шу, шел вон блохастый, затопала на него девочка. Барсик, бедняжечка мой, что с тобой сделали эти дранные уличные кошары? Пойдем домой, маленький, я тебе молочка налью. А где твой бантик? Ты опять бантик потерял? Ничего, я новый привяжу, большой и розовый. Барсик обреченно мяукнул и затих. Сломанный хвост последний раз вяло шевельнулся. А кровавленная ушатая морда уткнулась в грудь хозяйки. "Да, это его хозяйка", прокомментировал незаметно подошедший Прокоп. "В четырнадцатом микрорайоне живет. — Погодь, старый", повернулся к нему Василий. "Хочешь сказать, Барсик на самом деле тоже домашний?" "Выходит так. Вот значит, куда он исчезал все время, а еще про независимость затирал трипло полосатое". Васись покинул поле боя на руках хозяйки, и битва как-то сама собой начала затихать. Урча и обмениваясь недобрыми взглядами, коты оставили друг друга в покое. Наименее пострадавшие собрались вокруг Василия. Всем было ясно, кто теперь здесь главный. В дальнем конце пустыря устало чихнул лежащий на боку котовский. Вокруг валялись четыре изодранных, тяжело дышащих тела. Камышовый кот победил. Но победа далась нелегко. Его и самого порвали так, что он с трудом шевелился. Безшумно ступая к Котовскому подошла Анжела. В ее бархатных глазах светилось беспредельное обожание. Прекрасная ангорская кошка мелодично мурлыкнула, обвитая хвост вокруг хвоста Котовского и начала лизать рану на его боку. Огромный камышовый кот хрипло заучал, с трудом поднимаясь на ноги. Прокоп осмотрел пустырь, усеянный ранеными, и грустно вздохнул. Он спешил, что есть мочи, и таки смог остановить войну, но крови все равно пролилось немало. Хорошо, хоть убитых не оказалось, коты редко доходят до таких крайностей. А на поле боя появилась новая фигура. Отсидевшийся в укрытии хомяков, выбрался наружу и деловито засеменил вдоль тел, волоча за собой упаковку бинтов. И без того толстые щеки чудовищно раздулись от йода, зеленки и других лекарств. Однако говорить ему это ничуть не мешало. Бинты, йод, валерьянка, почти не раскрывая рта, выкрикивал хомяк: "Цены разумные, оптовым покупателям скидка. Ты же врач!" возмутился Прокоп. "Ты должен не торговать лекарствами, а раздавать их бесплатно". "Ошибаешься, начальник", не согласился хомяков. "Я, конечно, врач, но прежде всего я хомяк". А хомяк ничего не делает бесплатно.